Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Серия 6. Эллада Стениславовна. Эллада Стениславовна. Так, оставьте меня в покое, молодой человек. Ну, Эллада Стениславовна. Ну ради бога, молю. У меня эфир через 5 минут. Видите надпись на двери? Что написано? Тихо. Элла Дастаниславовна Вознесенская, телезвезда с пешащим эфир собственного ток-шоу, оставила поту сторону двери чуть не плачущего юного сценариста, только начинающего пробиваться в Москве. Сама она давно забыла о том, как 15 лет назад приехала в столицу из Харькова и так же бегала за каждым, кто мог бы поучаствовать в её судьбе, плача и умоляя о помощь. Тогда она ещё не была известной телеведущей Эладой Вознесенской, гламурной светской львицей с ровным, точёным хирургическим скальпелем носиком и пухлыми силиконовыми губками. А была она Фроссией Петровной Малявкиной, глупой провинциалкой с картофельным шнобилем, маленькой грудью и огромным желанием прославиться. Просият, так бы я осталась никем и ничем, если бы удача, слава и почёт являлись заслуженной наградой судьбы за талант и дарование. Но в этом мире, вероятно, всё происходит, подчиняясь иному закону. Будь на земле справедливость. Самое большое, на что смогла бы рассчитывать Фрося, это должность посудомойки при ресторане Седьмое небо, расположенного в Астанкинской телебашне. Но Фросе повезло иначе. И иным талантом она протарила себе дорожку в счастье. Заняв денег у всех, кого только знала, Фрося обратилась к достижениям пластической хирургии и вышла из-под наркоза почти красавицей. Правда от прежнего лица в ней не осталось ничего, и даже родная мать не признала бы в ней своё чадо, но Фросеи Малявкиной того и нужно было. Как только с лица сошла послеоперационная опухоль, Малявкина ворвалась юным ветром в жизнь одного известного и весьма авторитетного престарелого режиссёра-драматурга, опьянив его бурей любовных услад, кропотливо заштудированных долгими просмотрами порноклассики. Фрося умела всё. всё абсолютно. И старая Лавелас, костинговавшая на своём веку, немало актрис, и даже иногда бывало и такое в смозливеньких актёров, был неописуемо приятна удивлён таланту юной шансоньетки до глубины, впрочем, не об этом речь. В России по настоятельному его совету взяла себе псевдоним Эллада Станиславовна Вознесенская, что было, конечно же, разумно, ибо с её именем перспектив в мире шоу-бизнеса не открывалось никаких. Снилась в нескольких картинах с лёгкой подачей своего заслуженного в прошлом любовника, и так и пошла по верной, ведущей к успеху дорожке, работая своими силиконовыми припухлостями с каждым влиятельным, заслуженным и народным. В итоге Фрося добралась и прочно обосновалась в роли телеведущей различных ток-шоу и концертных программ. Её знал и любил простой народ. Благоторили начинающие карьеру молодые и целиустремлённые. С телеэкранов она искрамётно изливалась остроумием и метким сарказмом, предварительно заучив реплики дома, и вообще была в фаворе. Жизнь её удалась. Так, всем здравствуйте. Эллада Станиславовна, у нас изменения в эфире. Тут должен был быть Бабаярский, но Я знаю, кто должен был быть. Но он не приехал. И вместо него трое, вернее двое, с холодильником. С чем? Холодильник у них. Они с ним пришли. Кто они? Бизнесмены, что ли? Кто их поставил в эфир? Насколько мне известно, с самого верха. Так. А о чем с ними говорить-то? Вот-вот вопросики. Все в карточках, как обычно. Э эфир, Эллада Станиславовна. Не глухая. Вознесенская посмотрела на себя в зеркало, улыбнулась пластмассово и выскользнула в студию. Прожектора освещали просторный зал, где стояли диванчики для гостей. Сверху горело табло, отсчитывающее время до начала передачи. Студия, как всегда, была полна людьми, почитающими за счастье быть участниками столь великого действа, как ток-шоу "Эллада Вознесенской: Вечера с Элладой". Лица их сверкали счастьем, сотнями глаз они как бандерлоги пожирали своего кумира в сиреневом костюмчике и на высоких каблуках. Элада окинула аудиторию привычным, полным любви ко всякому зрителю, натренированным взглядом, нежно взяла в руки свой микрофон, который почему-то всегда напоминал ей нечто другое, и приблизила его к пухлым, блестящим помадой губам. Тут табло отчитало положенные секунды, и в мониторах раздался голос режиссёра, требовательный и звонкий, как разбившиеся блюдца. Внимание, эфир! На табло загорелась надпись Аплодисменты, и под музыку, ставшую гимном для многих телезрителей, Эллада, улыбаясь, вышла в свет софитов. Зрители, как дрессированные пингвины, загипнотизированно глядя на табло, хлопали ручками-ластами. И Эллада, купаясь в этом плеске, получала почти сексуальное удовольствие. Добрый день, добрый день, дорогие мои! И снова с вами передача «Вечера с Элладой» и я, ее ведущая, Эллада Вознесенская. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, уважаемые телезрители и гости студии, мы снова вместе. За окном у нас лето, пора отпусков, и как никогда актуален вопрос: где провести свой отпуск с комфортом для души и пользой для здоровья? Именно об этом, дорогие мои, мы и будем сегодня говорить. А помогут нам в этом наши эксперты. Итак, встречаем гостей нашей студии бездельник и мечтатель, нигде не работающий, но нисколько не жалеющий об этом, простой парень Василий. а также его ангел-хранитель, создание высших сфер, белокрылое дитя небес. И вечно следующий за ними добрый и впечатлительный невероятный холодильник «Самсунг». Под изумленные аплодисменты публики, необычная троица прошествовала в студию и разместилась на расположенный перед Элладой диван. Хладильник, отолкнувшись неведомо как от пола, тоже занял своё место на скрипнувшей от такой неожиданности гостевой мебели. Элада заморгала, часто-часто, как стробоскоп. Глупо улыбнулась и уставилась на гостей, не зная, что делать дальше. В зале послышались перешёптывания и удивлённые смешки. Элада полистала карточки, но никаких подсказок не обнаружила. Все они были пустыми. Режиссёр в наушнике молчал, и тут Вознесенская вспомнила, с чего обычно начинается встреча гостей. А, здравствуйте. Здравствуйте. А, и так, парад Псков, а как вы, Василий, проводите свой отпуск? Я думаю, всем очень интересно будет это узнать. Ну, я люблю море. Да, море это чудесно. А а вы? Я пребываю в вечной неге и любви, а потому не утруждаюсь и отдыхать мне ни к чему. Понимаю. А мне по душе стоять в тени у розетки. И что бурчало внутри. Вознесенская скривилась в улыбке и, обернувшись камерам, нашла приятную перемену в экране монитора с подсказками. Тот теперь радостно мерцал следующим вопросом. А скажите, пожалуйста, до каких пор бездари и проходимцы будут довольствоваться незаслуженными благами, а те, кто по-настоящему достоин признания любви, прозибать в бесславии? До тех пор, дорогая, пока всякие Фросси Малявкины, нелепые, глупые, амбициозные дуры, будут пудрить с экранов телевизоров мозги обществу, послушно хлопающему в ладоши по сигналу сверкающего табло. О-о-о! <связывая> Эллада Вознесенская, услышав своё совсем почти забытое настоящее имя из уст гостя, удивилась и насторожилась. Если бы кто-то из зрителей был более внимательным, он, наверное, смог бы даже уловить сверкнувшую в её глазах искорку интеллекта, которая, впрочем, тут же погасла в мерцании монитора, озарившегося новым вопросом. Но что в связи с этим мы можем изменить? Я полагаю, Мера должна быть радикальной и жёсткой. Холодильник встал, так же неведомо, как и присел, и покатился по периметру студии, сияя в лучах софитов, как айсберг в мерцании северных звёзд. Подъехав к большому экрану, который с самого начала передачи однообразно показывал заставку ток-шоу «Вечера с Элладой», он дотронулся до него, и экран на секунду померк, а затем включился. И все увидели на нём знакомый силуэт Астанкинской башни, что находилась прямо напротив телецентра. Да. Именно. На данном этапе мы можем изменить только эту башню. Престопи? Что? Вспархнув с дивана, ангел подлетел к экрану и, улыбаясь чисто и чудесно, завис над ним, слегка помахивая крыльями. Утром Елисей дождался, пока все домашние уйдут. Только тогда он встал, приготовил себе омлет и съел его через силу, вприкуску с сочным, похожим на карликовую тыкву помидором. Заварив чай, он сел на кухне, слушая, как течёт сломанный сливной бачок в уборной. и попытался, перебирая события последних дней, прийти к какому-либо умозаключению, способному расставить по полочкам весь абсурд, происходящий с ним непосредственно и с окружающим его миром в частности. События, и Елисей это признавал безапелляционно, все до единого были из ряда вон, и в голове ничего не складывалось, а только гудело и перемешивалось хаотично. «Сначала хвост, потом крылья». Потом крысы. Да что же это такое? Что всё это значит? Так. Надо отЛиться. Что там у нас по ящику? Что такое? Вот чёрт. Антенну сломали, что ли? Ну ладно. Итак, какой дальнейший план действий? Во-первых, нужно посетить салон мага каки вот там. Фреп, что за дикое имя? Хорошо, во-вторых. А что во-вторых станет понятно из беседы с этим хвостатым стариком? Елисей быстро оделся, взял сумку с крыльями и решительно вышел из квартиры. Нестратов отправился тем же маршрутом, что несколько дней назад. Выйдя из метро Белорусское, он двинулся по улице Грузинский вал, миновав газетный киоск Елисей, как и в тот первый раз, наткнулся взглядом на странный газетный заголовок в печатной палатке. Прочитав шапку первой попавшейся газеты, Елисей поморщился, но принюхавшись к московскому воздуху, и впрямь ощутил странный тошнотворный запашок. Заголовок снова был бредовым, даже ещё более, чем тот прошлый про ограбление. Решив, что газетчики вконец сдурели и пишут чёрт знает что, он повернул за угол. и всматриваясь сосредоточенными щёлочками глаз в висящие повсюду вывески и рекламы, начал читать каждую по одному из домов, внимание его было вознаграждено, но не вполне. То есть он безошибочно узнал дверь с массивной ручкой, ведущую в тёмную комнату с портретом старца и черепом 39-летнего строителя-неудачника. Но вот вывески, рекламирующие магический салон, на дне не было. Вместо неё висела небольшая табличка с надписью «О-о-о, латунь». Может, я напутал чего? Почему латунь? Впрочем, возможно, я в тот раз не в себе был. Ну ладно, была не была. С отвагой достойной бойца, кидающегося грудью на вражеский танк, Елисей схватился за ручку и потянул дверь на себя. Войдя, он понял, что точно ошибся. Интерьер был абсолютно другим. Камина и черепа не было. Вместо этого из-за конорки высовывалась чернявая женская головка, которая смотрела на Елисея вопросительно и оценивающе. — Вы к шефу? — Я... Я, пожалуй, аж шизн... Аж... Пусть ходит. Я его уже второй час жду. Проходите. Иван Афанасьевич Берг, гендиректор. Берг? Снова Берг? Как пёс с вокзала! Нестратов аккуратно приоткрыл дверь кабинета и вошёл. Кабинет был пуст. Кабинет был пуст. Возле окна стоял громоздкий коричневый стол, на котором хаотически были разбросаны бумаги и папки. В пепельнице дымилась толстая сигара с красным кольцом, но в кресле за столом никого не было. Оно лишь слабо покачивалось, будто фанерный плакат на ветру. Елисеев осмотрелся по сторонам, обозревая типичные кабинетные стеллажи и натюрморты, часы и сувенирные фигурки на полках. Тут он услышал какое-то копошение и метнул взгляд на звук. Он увидел, как из-под стола медленно высовывается чёрная шапка волос, густая, как папаха Будёнова, следом за ней вырастают два коричневых изумлённых глаза, продолжающиеся красным крупнокалиберным носом, посаженным на густые усы. Голова уставилась на Елисея и моргнула. Следом вылезли покатые плечи, короткие ручки и круглый живот. Вся эта конструкция села в кресло, деловито оглядела посетителя, шевеля густой растительностью, будто сказочный таракан, и откуда-то изнутри невероятного тела прогремел ехидный вопрос. Что ж вы, дорогой мой? Жду вас целый день. Меня? Вы во сколько должны были быть? И Так вот, уважаемый, мне всё известно. Что вы 3 дня занимались чёрт-ячем? Хотя должны были ещё 20-го предоставить полный отчёт. Где? Где я вас спрашиваю, 16-дюймовые трубы, где кирпич? Кирпич? Причём здесь вы сухаплизников дармоед и сволочь? Да ещё и вор к тому же. Я не не, не я не сухаплизников. А кто же вы? Мистратов? Кукушкин? Панкратов? Это не тот. насатов зеркац. А! Вот. Так. Вот он вы кто, голубчик? Так вы же ещё хуже этого подлеца. Кто? Я третий месяц не сдан объект, а? Гидроизоляция списана. А куда? Ха, куда, куда? Где расходник? Вы извините меня. Извините? Я тебе воровская рожа под сот отдам. Это да сколько змей я пригрел на груди, а? Каждый так и норовит себе чужое прицелу купить. Да не тот я! Не я это, понимаешь? Бешеный ты, чёрт. Что? Как не тот? Вот же написано: Кузьма Ильдарович Нестратов прораб. Елисеев, я, Елисеев. Елисеев Николаевич, я совсем по другому вопросу к вам. По-другому? По какому? Тут раньше Салон был этот магический. Вот где он сейчас? <салон> Никакого салона я не знаю. Где это он тут был? Да, да вот прямо здесь. Зина! Ты кого это ко мне впустила? Вы по какому вопросу, товарищ? Вам чего нужно? Вам же сказано, прием по записи. Вы что, не видите человека? Отдел отвлекаете. А Попрошу из кабинета. Приходите в понедельник. Иванов Афанасьевич очень занят. У него 20 объектов. А вы вообще чуть что-то к нему. Да не нужен мне ваш Иванов Афанасьевич. Провалич он пропадом. Вы мне скажите, куда старик делся? Какой ещё старик? Полковник. Салон у него тут был, если сняти порчи там гадания разные. Что вы несёте? Какой салон? Это наш офис. Идите-ка, а то я милицию вызову. Дамочка кинулась к своей конторке и схватила трубку, скосив угрожающе прищуренные глаза на нарушителя. Но? Елисей понял, что задерживаться ему здесь больше нечего. Он развернулся и быстро покинул помещение, хлопнув дверью. А-а-а, да фу ты! На улице Нистратов еще раз убедился, что на табличке над входом все так же висит вывеска «ООО Латунь», а снизу, совсем мелко, «Строительный трест». Нистратов, ничего совершенно не понимая, зашагал к метро. Теперь уже он ни в чём не был уверен: ни в том, что общался со стариком, ни в сражении собаки-оборотни с крысами, ни в том даже, что в сумке у него лежат два белоснежных крыла. Он нащупал в кармане треугольный ключ, достал его, повертел между пальцами и решил, что положит конец этой странной истории, съездит в Зеленоград к загадочной стелле. Он поспешил к метро. Сев в вагон, Елисей закрыл глаза и задремал. Зелёная ветка как раз заканчивалась станции Речной вокзал, от которой, по словам Ильхая, ему и надо было ехать. Он вышел на конечной, и спросив у какой-то торгашки, как ему добраться до города Зеленограда, сел в указанное маршрутное такси. Бабула новая. Истории в звуке.